Глава шестая. Проснулся я в отличном настроении. Не знаю, может быть, дело было в том, что меня отпустило после передоза пылью или еще в чем. но я чувствовал себя превосходно. Тело не болело, а сам я чувствовал небывалую легкость и подъем сил, как будто сбросил десяток лет. Не сразу сообразив, что стало причиной моего пробуждения, я сладко потянулся и вылез из спального мешка. Ага. Вот, значит, в чём дело. Меня разбудил детский плач. Кому расскажи, что матёрый вояка, засыпавший под звуки артиллерийского обстрела, проснулся от воплей младенца засмеют. Развернув импровизированную пелёнку, я беззвучно выругался. «Малой, мы же договорились не портить мою куртку. Эх, ты не ребёнок, а стука мне и убытку, попенял ему я. Переперенав младенца, я принялся за кройку и шитьё. Ещё днём я решил, что мне вполне по силам переделать один из рюкзаков в переноску на манер сумки-кенгуру. При таком раскладе обе руки у меня будут свободны, и я смогу орудовать любым оружием. От первоначальной задумки оставить пацана в убежище пришлось отказаться. Не исключено, что сюда могут нагрянуть разыскивающие груз наблюдатели. Стычка с наёмниками однозначно говорит о том, что пацан очень ценен, и, похоже, интересует не только моего заказчика. Конечно, сейчас у наблюдателей нет такой силы, как раньше, но не стоит их сбрасывать со счетов. Покончив с сумкой, я принялся за укладку трофеев, выделив для этого еще один рюкзак. Четыре пистолета, такое же количество дробовиков и автоматов, боекомплекты, прочая мелочевка. Нет, как бы не хотелось все унести, без транспорта ничего не выйдет. Упаковка оружия и снаряги заняла не слишком много времени, и через 10 минут я принялся за подготовку оружия. Выхлоп по причине поврежденного прицела пришлось убрать в длинный чехол. Магазины к нему отправились на дно рюкзака, а вот патронаж с дробовыми патронами я пристроил на поясе рядом с Глоком. Пара гранат и магазины к МП-5 заняли место в разгрузке. Проверив оружие, я решил, что пистолет-пулемёт пока будет в резерве. Основным оружием на время движения станет помпа, ведь большую часть времени мне придется двигаться по узеньким дворикам, где обзор ограничен. При столкновении с тварями, отстреляю 5 патронов, а после в дело вступит МП. Хотя твари не так страшны, как люди. Для меня сейчас самое главное не напороться на наемников. За прошедшие годы я как-то привык, что обычно сижу в засаде и спокойно поджидаю ничего не подозревающих тварей. А сейчас я впервые сам оказался в роли дичи. Посмотрел на часы. До темноты еще около часа. Первым делом нужно накормить пацана, а то вон как он орёт. Конечно, можно жахнуть его чем-нибудь из трофейной химии, только вот если не рассчитаю дозировку, малец умрет. Поэтому куда проще устранить саму причину плача. Я взял пацана на руки и принялся за кормежку. Вот же я идиот, совсем забыл тебя напоить. Ребенок обиженно захныкал, а я осторожно налил ложку кипяченой воды и поднес ему к губам. Младенец жадно проглотил предложенную жидкость. Разобравшись с проблемой, Я вполне успешно покормил малыша джемом. Надеюсь, у тебя жопа не слипнется, сказал я, вытирая мордашку ребенка влажной салфеткой. А теперь давай о главном. Когда выйдем на улицу, не вздумай орать. Вот доберемся до машины, тогда делай, что хочешь. Мальчик радостно задергал руками. Рад, что мы друг друга поняли, усмехнулся я. Сумка-кенгурятник это я, конечно, хорошо придумал. Но придется поверх нее нацепить куртку, иначе напрочь тебя застужу. Агу. Вот тебе и ага, поддержал малыша я. На улице идет дождь, а ты как назло без подходящей одежды. Без портков, ну шляпе, пеленки не в счет. Хорошо, что у нас с собой есть комплект трофейного термобелья. Завяжу рукава и штанины узлами, глядишь, сойдет для сельской местности. Как думаешь? Мальчик прокряхтел, явно одобряя мое решение. Ну и ладушки, рассмеялся я. Наскоро перекусив, я собрал все оставшиеся трофеи в один рюкзак. Звесил поклажу в руке. В принципе, терпимо. Оттащу его ко входу в здание, и если разживусь транспортом, то на обратном пути захвачу груз с собой. Ну а если возникнут сложности, то просто брошу его. Своя шкура дороже, а железок можно еще раз добыть. Единственным дополнением, которое я сделал после недолгова раздумия, Были несколько и которые я закинул в рюкзак. Кто знает, как оно все сложится. Вдруг придется отсиживаться где-то еще. Попрыгал, проверяя не звякает ли снаряга. Нет, так не пойдет. Переложил вещи и проверил еще раз. Теперь все отлично. Хотя, если пацан все же начнет хныкать и на плащ сбегутся твари, мне будет без разницы. Звякает у меня что-то или нет. Вес оружия и снаряги приличный. С такой поклажей я долго не побегаю. Придется постараться, чтобы не стать кормом для тварей, пропищал таймер, информируя меня о наступившей ночи. Снаружи темно, а значит, нам пора выдвигаться. «Идем, молодец, произнес я, помещая ребенка в кенгурятник. Затем привязал детскую соску со шнурком к рюкзаку, теперь точно не потеряю. Все, осталось лишь найти транспорт, на котором прибыли наемники. Проверил оружие и сняв с предохранителя помпу, двинулся по коридору. Добравшись до двери, закрутил колесом В лицо пахнуло сыростью. Темно, как у негра в жопе. Под ногами едва слышно хрустит кирпичная крошка. Подпольный фонарь выхватил из темноты дверь убежища. Следы когтей на зеленой краске заставили меня усилить бдительность. По спине побежал липкий холодный пот. Приглушив свет, я миновал окна и вышел в холл. Трупов наемников там не оказалось. Сожрали. От этой мысли стало немного не по себе. Пространство в желтоватом свете фонаря поплыло, Словно перед глазами колыхалась марево. Прежде чем я понял, что происходит, мой палец уже нажал на спуск. Невидимая тварь рыкнула, но получив еще один заряд дроби, отшатнулась. Щелкнул подаватель, новый патрон в всталле. Выстрел. Перезарядка и выстрел. Раптор рухнул на пол, а его туша начала дымить и стремительно таять. Теперь понятно, откуда следы на двери бункера. Этот уродец пытался пробиться ко мне с помощью своего шипастого хвоста. Если бы не мусор на полу и фонарь, прозрачному запросто удалось бы добраться до меня. Теряю бдительность. Нет, больше без ПНВ в рейд не выхожу. Стоп. Я опустился на колено и потянулся к карману разгрузки. Как хорошо, что среди трофеев оказался ночной монокуляр, и мне хватило ума зарядить батарею. Прежде чем выйти на улицу, я подошел к окну и, стараясь не мелькать, тщательно осмотрел окрестности. Пусто, как в танке после взрыва. Лишь в дальней части пустоши заметно какое-то движение. Понаблюдав несколько секунд, я пришел к выводу, что с этой стороны опасность мне не грозит. Перевел взгляд на ближайшие дома. Ничего. То ли напавший на меня раптор разогнал всех конкурентов, то ли его свита погибла в результате взрыва, устроенного мной, Все же идея подложить под трупёвку бесчики оказалась удачной. Переключив фонарик на ультрафиолет, я подобрал с пола несколько синих кристаллов. Плюс копилки камень выпавший с невидимки. Неплохое начало для одиночки. Собрав трофеи, я двинулся дальше. Нет, штуцер, жадность Фраера сгубила. У тебя и так добра на добрых четыреста камней. Так ты еще собираешь? обругал я себя. Я поморщился. Вопли испуганного ребенка действовали на нервы, но я, невзирая на них, перешел на легкий бег и направился в сторону ближайшей подворотни и не прогадал. Вот оно. Под низкой аркой обнаружился УАЗ. Однако я не спешил забираться внутрь. Обострившееся чутье буквально вопило об опасности, направив фонарь на водительскую дверь, я заглянул в салон. Никого. Сюрприз обнаружился под задним колесом. Граната. Не один я такой умный. Похоже, кто-то из наемников оставил подарок тому, кто решит воспользоваться их транспортом. Благо, чека от использованной мной гранаты была в одном из карманов разгрузки. Опустившись на колено, я снял с себя переноску с вопящим мальцом и, стараясь не дышать, зажал рычаг и вытащил гранату. Спустя мгновение, отражающими руками, вставил чеку. Фу, Все же я старею. Вон как руки трясутся. Стоило получить порцию адреналина, убедившись, что больше наемники не устроили никаких пакостей, я потянул ручку водительской двери. Заперто. Ну что за люди, ников а вам не чаю. Буркнул я, разбивая стекло рукояткой пистолета. «Все, я внутри. Зажал фонарик в зубах. Сковырнул замок зажигания. Есть. Мотор радостно заурчал, а я, выскочив наружу, быстро закинул в машину рюкзаки. Пристегнув ремнем рюкзак с плачущим на одной ноте младенцем, я врубил передачу и вылетел из подворотни. Как раз вовремя, в свете фар мелькнуло несколько приземистых кошачьих силуэтов. Синие Я развернулся на 180 градусов со своего первоначального маршрута. Они скачками понесли след за машиной. Брошенная им под ноги Эвка заставила твари лишь немного замедлиться. Я же, наплевав на предосторожность, рубил дальний и постарался выжать из УАЗа все. Бесполезно, старая рухлить. Выругался я, выкручивая руль и пуская авто в занос. Не дожидаясь полной остановки машины, я припал к прикладу ПП и встретил первую тварь короткой очередью на три патрона. Затем перенес яркое красное пятнышко прицельного маркера на вторую цель. Метнувшуюся к двери третью тварь снесло в сторону, а я с громким скрипом, перепрыгивая через бордюры, понесся дальше по проспекту. "Говорил же тебе не орать", рявкнул я на вопящего младенца. Вырвался, проспект остался позади, и я запетлял по второстепенным улицам. Электронный компас, монтированный в приборную панель, четко указывал на север. Где-то там, за скоплением домов, находится здание тюрьмы которое было превращено в форт. «Да не ори ты! выеде на нормальную дорогу, прибавим скорость. Сейчас главное сбросить с хвоста тварей. Сомневаюсь, что они не расслышали звуки боя, а значит, сейчас сюда мчится целая арава. Мелькнувшую в свете фар крышку канализационного люка я увидел каким-то чудом. Бросив руль, я сгруппировался, пытаясь укрыться за приборной панелью. Выпущенная жёлтой тварью железка вышибла ветровое стекло и сорвала брезентовый тент. Брызнули осколки Молот заглох пуще прежнего, а я, ударив по тормозам, выпустил остатки магазина в укрывшуюся заброшенной машиной тварь. Если не зацепил, то напугал изрядно. Рванул новый магазин, затвор в крайнее положение. Ставить магазин есть. Машинка, заурчав движком, рванула вперед. А обиженный моей выходкой жёлтый запустил нам вслед несколько кирпичей, которые пролетели над машиной и упали на дорогу с сильным перелетом. Скрипя подвеской, заехал в ближайший двор. И утопив педаль в пол, промчался через него. Попутно пристрелил замершего на детской площадке синего. Машина рычала, словно раненый зверь, но все же уверенно несла меня к цели. Наконец я выехал на параллельную улицу и лоп лоб столкнулся с едущим мне навстречу УАЗом. Первым на мое появление среагировал пулеметчик. Развернув оружие в мою сторону, он что-то прокричал, но я утопил педали со всего размаха въехал в бок перегородившему дорогу автомобилю. Незадачливого стрелка вышибло из кузова. Капот выгнуло, а УАЗ перевернулся. Движок моей машины задымил и начал терять обороты. Плевать. Главное, что до цели осталось не больше пары километров. Не дожидаясь, пока наблюдатели в УАЗе придут в себя, я повернул направо, стремясь срезать путь и проскочить между двумя многоэтажками. Развернув машину, я подкорректировал курс и бросил взгляд назад. Я едва не остолбенел, когда рассмотрел, что по бокам от машины в добром десятке метров несется несколько синих Перепрыгивая через припаркованные на обочине машины, твари стремительно сокращали дистанцию. Я выставил ПП в разбитое окно и выпустил в противника несколько очередей. Ожидаемо не попал, но синие рванули в стороны, ища укрытие среди домов. Действуют словно загонщики, мелькнула у меня мысль. Антропоморфную фигуру возникшую впереди на дороге, я позорно прозевал. Ударив лапой в капот красный заставил машину сделать в воздухе сальта. Брызнули фрагменты кузова. Запахло топливом, я рухнул на пол и зашарил там, пытаясь отыскать упавший дробовик. Тварь же, привлеченная воплями ребенка, сунула уродливую харю прямо в салон. И тут часто захлопал глок. Красный затряс головой, а я, не давая ему опомниться, разрядил остаток магазина в колено твари. Толкнув ногами искалеченную дверь, я начал выбираться наружу. Приклад к плечу. Ловлю вражеский силуэт в коллиматорный прицел. Очередь. Поворот на шесть часов. Выстрел. Замерший перед атакой синий рухнул на асфальт. Разворот, короткая очередь и быстрая перезарядка. Навожу прицельный маркер на выскочившего из-за угла желтого. Тот скинул лапки в защитном жесте, пакир не доделанный. Жму на спуск. Очередь. Мозги твари разбрасывает в стороны. Веду стволом по сторонам. Шевеление у противоположной стороны машины. Еще один красный. Хлоп-хлоп-хлоп. Тварь припадает на раненую ногу. Целюсь в уродливую башку. Серия коротких очередей и тишина. не звука. Вижу в отдалении парочку улепетывающих синих. Не сразу сообразив, что произошло, иду к машине. Плача мальца не слышно.